Я живо интересуюсь деятельностью моих заграничных коллег. С огромным удовольствием, и, поверьте мне, с глубоким изумлением, я прочел о вашем бегстве в Шотландии. Точно так же меня заинтересовал приезд мистера Джона Гармана из Провиденса. Я узнаю почти обо всем, что происходит в Париже. Вы имеете собственную тайную полицию? Разумеется но она служит мне, мне, а не государству. Он закурил папиросу, которую вынул из красивого золотого портсигара после того, как предложил одну мне. Оперся руками нарезной на балдашник своей трости и с довольным видом оглянулся. «Немного позже погода станет прекрасной», сказал он. «Пахнет, лилиями. Даже хмурые лица продавцов цветов проясняются на солнце. И взгляните-ка туда, на эту молоденькую Бонну. С какой тоской она озирается кругом и как кокетлива. Даже мы, старики, я хотел бы знать, прервал я его, почему вы назвали меня Майклом Сэром?» Это действительно было опасно. Вы известны как очень ловкий стрелок из кармана. Но как бы то ни было, не забывайте, что я поверил вам тайну, которая стоит вашей. Я вынул руку из кармана. Этот человек говорил правду. В мире преступников Имя Поля Гонта было даже известнее, чем имя Майкла Сейра. «Вы, вероятно, имеете определенную причину, вследствие которой решили завести со мной знакомство», — спросил я. «Не говорю уж о личном удовольствии, полученном при знакомстве с таким знаменитым коллегой. Я хочу предложить вам дело, в котором вы без сомнения согласитесь принять участие». «Праздность, с которой связано ваше теперешнее положение, вам, вероятно, наскучила. «О чем идет речь?» — спросил я. Мой спутник стряхнул пепел со своих брюк и приподнялся. «Не проводите ли вы меня в мое бюро?» «Мы узнаем, не поступили ли новые предложения». После этого, если вы ничего не имеете против, мы пообедаем в каком-нибудь скромном ресторане. Что сказала бы полиция, если бы накрыла нас обоих за бутылкой вина? Я не мог окончательно подавить возникшего во мне подозрения. Мне казалось невероятным, что этот человек действительно известный преступник, которого годами напрасно искала полиция трех стран» но не случилось ничего, что укрепило бы мое подозрение. Мы пошли в его бюро на улице Скриб, состоящее из многих комнат. Мой спутник отдал разные деловые распоряжения своим служащим, посмотрел заказы, подписал нужные письма. Оттуда мы направились на площадь Кайон, где мой компаньон заказал обед со вкусом настоящего гурмана. Он не позволил мне выпить до обеда ликеру, но велел принести самого лучшего вина. Во время еды он поставил мне вопрос, озадачивший меня. «Имеете ли вы какие-либо известия о вашем друге Нормане Грее?» «Минута, когда я о нем услышу, не будет для меня особенно радостной. Что знаете о нем вы?» Мой спутник улыбнулся. «Со мной произошла здесь такая же история с помощником шефа полиции. Его имя Франсуа Дюметель. «Где же он теперь?» — спросил я. «Исчез?» ну, в Париже исчезает много людей. Мы вели борьбу, требовавшую напряжения всех наших сил. Я почти сожалел, когда она кончилась». Но иногда инстинкт самосохранения подчиняет себе все другие расчеты. «Что же с Норманом Греем?» — спросил я. Извините, я немного отвлекся от темы.